Шорох распахнувшейся двери отвлекает меня от умиротворяющего созерцания и заставляет обернуться. Боярин Роман Радимич застыл в проёме своей дородной фигурой. Как ключник нерго дома в Твери, он встречал почётного гостя и сейчас, поклонившись уважаемому собранию, провозгласил. «Посол великого князя Владимирского! Боярин Акинфей Ворон!» Пройдя в палату, он отошёл в сторону, пропуская именитого гостя.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 Я подал знак стоящему у входа гринню мол, «выводи». Охранники подошли к Инфею и встали с обеих сторон. Тот, повертев головой, поначалу даже не понял, что его вежливо выпроваживают. Ему до жути захотелось узнать, в чём тут дело, и в меня уперся его вопросительный взгляд. «Даже не проси, дружище», — сихиничал я про себя, а слух произнёс более корректно, но не менее безапелляционно.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 а городу одни убытки. Надо самим своими доходами распоряжаться, а князю его долю оговорённую платить и не больше. «Эх, ты загнул, наместник!» — аж кряхнула Страта. «А хозяин-то твой о ведает? Что-то мне подсказывает, что Александр слова твои, ох, как не понравятся. Ему такого бремя и в Новгороде хватает». Награждаю бояриной ироничной усмешкой. «Ума палата прямо у тебя, Страта, нас тоже. Зришь точно в корень».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 С прошлого года у нас на шее, окромя великого князя Владимирского, ещё один нахлебник появился — монгольский хан Батый. Я здесь, в Твери, его баскак, и только поэтому вы ещё в полной мере не прочувствовали тяжесть нового хозяйского сапога. Но времена меняются. Едет новый смотритель на землю русскую. И платить всё-таки придётся. Но, как известно, кто серебряный ручок контролирует, тем рукам денежка и прилипает.